Глава 13. Семейство выехало на близлежащий морской курорт. Они поселились в лучшей гостинице и получили в свое пользование кабину на взморье. Артистка Фрелих одевалась в белое. Белые туфли, легкое белое платье и белая буа из перьев. Она выглядела свежей и воздушной в шляпке с развивающейся на ветру белой вуалью и с белой девочкой, которую вела за руку. Гнусу тоже был куплен белый костюм. Когда они проходили по дощатому настилу вдоль дюн, из всех кабинок на них направлялись бинокли, и кто-нибудь из горожан непременно рассказывал приезжим их историю. Если дочка артистки Фрейлих играла сырым песком, ей надо было крепко держать свои формочки. Едва только одна из них грозила затеряться в песке или быть смытой волнами, как на помощь уже бросался какой-нибудь элегантный господин и вручал ее не ребенку, но артистке Фрелих. Затем он с поклоном представлялся Гнусу. Таким образом, семейство вскоре по приезде уже распивало кофе в своей пляжной кабинке в обществе двух гамбургских коммерсантов, юного бразильца и фабриканта из Саксонии. Эта разношерстная компания совершала прогулки на парусных яхтах, во время которых все мужчины, кроме Гнуса, страдали морской болезнью. Он и артистка Фрелих улыбались друг другу. Девочку с утра до вечера закармливали конфетами, задаривали корабликами, деревянными лопаточками и куклами-галышами. Все пребывали в наилучшем настроении. Компании полюбились еще и прогулки на ослах. Игнус, потеряв стремена и уцепившись за ослиную гриву, галопом проносился мимо раковины для оркестра как раз во время концерта. Артистка Фрелих взвизгивала, девочка восторженно кричала, а гости за столиками обменивались кислыми взглядами и замечаниями. Когда к этой компании пристал еще берлинский банкир вместе с венгерской танцовщицей, то шайка Гнуса заполонила весь курорт. Они поднимали невообразимый шум за табль-дотом, Требовали от капельмейстера исполнения номеров, с которыми в бытность свою на сцене выступала артистка Фрелих. По собственному почину устраивали фейерверки, все переворачивали вверх дном, сея вокруг веселость и возмущение. Гнус был загадкой для всех, кто приближался к нему ради его жены. Он выглядел ряженым в своих английских костюмах с неприличной жадностью уничтожал дорогие кушанья, как-то раз шлепнулся во время вечеринки с танцами, словом, впечатление производил самое жалкое, но в то же время комическое и вряд ли мог служить серьезным препятствием. Казалось, он только для того и создан, чтобы оставаться в дураках. И тем не менее поклонник, беззаботно флиртовавший с его супругой, вдруг чувствовал на своей спине Его холодный язвительный взгляд. Когда Гнус рассматривал браслет, подаренный его жене, у дарителя вдруг появлялось ощущение, что он влип. Он умел так пожелать спокойной ночи, что даже тот, кому удалось во время уединенной вечерней прогулки, пока муж сидел за пуншем с остальной компанией, добиться у жены почти решительных успехов, чувствовал себя осмеянным и сомневался в окончательном достижении цели. И правда, никто этой цели не достигал. Всех искателей супруг уничтожал и развенчивал в глазах артистки Фрельх. Оставшись с ней наедине, он подражал англизированному выговору обоих гамбуржцев. Пожимал плечами, вспоминая, как прыгают по воде монеты, которые бразилец бросал в море вместо плоских камешков, Передразнивал величавые движения господина из Лейпцига, когда тот закуривал сигарету или откупривал бутылку. И артистка Фрелих покатывалась со смеху, хотя доводы Гнуса не убеждали ее в том, что все это достойно презрения. Тем более, что основной его довод был, греки вели бы себя по-другому. Но она всегда испытывала благодарность к тому, кто давал ей возможность посмеяться. Кроме того, она невольно подчинилась его непоколебимому и в этой непоколебимости почти величественному убеждению, что нет на свете людей, которые бы чего-нибудь стоили по сравнению с ним и с ней. Завороженная его властной силой, она тоже приобрела чувство собственного достоинства и важную осанку. Когда бразилец на уединенном утесе, ломая руки, упал перед ней на колени, Она сказала тоном бесстрастного наблюдателя. Оказывается, вы обыкновеннейший пустобрех. А ведь ей было очень лестно, что этот молодой человек, гостивший здесь в семействе видных горожан, забросил всех своих знакомых, чтобы гонять с ней по окрестностям и сорить деньгами. Но Гнус заклеймил его пустобрехом. Гнус никогда не расспрашивал, где она пропадала он не выказывал беспокойства, когда она одевалась так, что у поклонников дух захватывал от прозрачных тканей и кружев ее летних платьев. Напротив, пока эти господа дожидались ее на улице, Гнус помогал ей наводить красоту и даже гримировал ее, как некогда в «Голубом ангеле». С ядовитой усмешкой он замечал «Народ в нетерпении. Надо бы выпустить пианиста, чтобы они успокоились». Или — Если ты сейчас, даже не подкрасив губ, неожиданно высунешь головку в дверь, они загогочут, как тогда. Отъезд с курорта не обошелся без скандала. На станции собралась вся шайка гнуса. Не успел молодой бразилец отойти в сторону, чтобы перекинуться несколькими словами с артисткой Фрейлих, как на перрон, прихрамывая и отдуваясь, вышел старый маклер Фермален, родственник молодого иностранца и попытался наложить руку на коробочку, которую держала артистка Фрейлих. Это был почтительный дар бразильца, только что ею полученный. Гнус ринулся отстаивать права супруги. Покуда переконфуженный юноша на все лады отрекался от своих родственников, старик Фермален взволнованно растолковывал Чите Гнус, что в их компании племянник давно растранжирил все свои деньги. Эту брошку он бы уже не мог купить, но, к сожалению, ему удалось выпросить деньги у слабохарактерной тетки. Это деньги Фермалена, и потому сделка объявляется недействительной. На это Гнус спокойно и внушительно возразил, что деньги у господина и госпожи Фермален надо думать общие, что он не намерен вдаваться в подробности семейной жизни господ Фермаленов и, наконец, что уже третий звонок и накрепко вцепившись своими серыми пальцами в футляр, другой рукою подсадил в вагон артистку Фрелих. Все стали размахивать шляпами, кроме Фермалена. Он грозил палкой. Артистка Фрелих нерешительно пробормотала что-то относительно неприятного происшествия и его возможных последствий. Гнус разъяснил ей неосновательность ее опасений и добавил, что у маклера Фермалена есть сыновья, бывшие его ученики, которых ему ни разу не удалось поймать с поличным. Фермалены состоят в родстве с многими именитыми горожанами. Артистка Фрелих успокоилась. Она стала показывать свои украшения девочке, смеялась вместе с ней и говорила, «Все эти побрякушки я дам мими, когда мими -ми понадобится приданное». Гнус ликовал, что ученики фермалены, наконец, пойманы с поличным, и начал задумываться. В данном случае для учеников фермаленов и их широко разветвленной семьи зло не явилось следствием каталажки или исключения из гимназии. Следовательно, зло, конечно и безусловно, так же, как и большие неприятности, можно чинить не только исключением из гимназии, но и другим путем. Новым путем ранее ему неведомым. Дома в городе опять все шло по-прежнему, но им не доставало общества. До вечера, когда они отправлялись в театр или в ресторан, артистка Фрелик только и знала, что валяться в капоте на диванах. Гнус предложил развлечь ее уроками греческого языка. Она на отрез отказалась. Как-то вечером, сидя в театре, она узнала в актрисе, исполнявшей роль кухарки, свою старую знакомую. «Ей богу, это же Гедвик Пилеман! «И подумать, что они ее взяли!» «Таланту у нее не на грош!» Она рассказала пропасть всяких гадостей из жизни подруги и в заключение добавила. «Слушай-ка, пусть она к нам придет!» Пилиман пришла раз другой и артистка Фрелих, желая пустить ей пыль в глаза, стала подчивать ее изысканными завтраками и ужинами. Теперь на диванах возлежали уже две дамы вместо одной. Они курили и предавались давно надоевшим воспоминаниям. Гнуса мучила совесть из-за того, что они скучают. Он чувствовал себя обязанным развлечь их, но не знал как, да и заботы его одолевали. Едва у дверей раздавался звонок, он вскакивал и бросался в прихожую. Да мы заметили, что он никогда не позволял горничной открыть дверь. Одно из двух, решил артистка Фреллих. Либо он готовит мне сюрприз, либо мне изменяет. Мой старикашка, малый промах. В один прекрасный день пришло письмо из Гамбурга от обоих приятелей. Осенью они собираются поехать морем к берегам Испании и дальше до Туниса. Гнус и его супруга непременно должны составить им компанию. «Что же, — сказала артистка Фрелих, — и это дело. Двинем к дикарям. Ты тоже должна поехать с нами, Пилиман. Выпроси себе отпуск. Выкрасимся коричневой краской, завернемся в простыни, а я еще надену диадему, в которой я выступала, когда была артисткой». Пилеман нетрудно было уговорить. Гнуса вообще не спросили. Да мы только удивлялись, что он не выказывает воодушевления. Он отмалчивался, покуда не ушла Пилиман, а затем откровенно признался — у него нет денег. «Не может быть!» — крикнула артистка Фрелих. «Как это так? Профессор и без денег!» Гнус смущенно заулыбался. У него имелись сбережения — тридцать тысяч марок. Но они разошлись меблировка квартиры, туалеты, развлечения. Текущие расходы значительно превышают его пенсию. Гнус выложил на стол перехваченные у дверей письменные напоминания о долгах от всевозможных поставщиков, рестораторов, портных. Задыхаясь от ненависти и унижения, он рассказывал об уловках, к которым вынужден прибегать, чтобы оттянуть приход судебного исполнителя. Теперь уже ненадолго. У артистки Фрелих был испуганный и виноватый вид. Право же, она ничего дурного не думала. Ну, теперь всему этому крышка, а те два дурака могут одни отправляться к дикарям. Сегодня на обед будет только суповое мясо, хотя на кухне уже жарится гусь. На ужин они обойдутся кровяной колбасой. Кроме того, она опять начнет учиться греческому языку, так как это всего дешевле. Гнус умилялся и заверял, что он, ясно и самоочевидно, помнит о своей обязанности доставлять артистке Фрелих все, что ей требуется. «Ах да», — вспомнила она, — «бронзовые туфли за полсотенки». Она немедленно послала Пильман письменное извещение. «Мы сидим без денег». На худой конец и это было разнообразием. Пильман решила, Гнус должен давать уроки. «Да, но моего мужа здесь все поголовно ненавидят». — заметила артистка Фрейлих. Пилиман, гордясь возможностью быть полезной, объявила. — Я пришлю ему своего друга, пускай общиплет его хорошенько. Я ничего не буду замечать. — Лоренсона, виноторговца? Ни черта не получится. Это бывший ученик Гнуса, он мне им все уши прожужжал. Он говорит, что против тебя ничего не имеет, но твоего дружка на порог не пустит. А если я даже его уговорю, то Лоренсон сам не захочет с ним связываться. "Ну, ты меня не знаешь", возразила Пилиман. "Я поставлю вопрос или или". Гнусу было объявлено, что Лоренсону необходим греческий язык, потому что он торгует греческими винами, а следовательно, Гнус должен давать ему уроки. Гнус очень встревожился, но не возражал. Взволнованный, с коварной усмешкой на устах, он заговорил о многочисленных провинностях и попытках к мятежу ученика Лоренсона, который тоже называл его этим именем, но сцапать Лоренсона Гнусу никогда не удавалось. «Ну что ж, вдруг перебил он сам себя, время еще не ушло, и, обращаясь к жене, ты помнишь, душенька, людей, что подняли такой шум при нашем бракосочетании и даже увязались за экипажем?» Да ладно прервала его артистка Фрелих. Ей не хотелось, чтобы он припилимо об этом распространялся. Гнус не дал себя остановить. Банду, которая, опять-таки, в свою очередь, бежала за нашим экипажем, дебоширила и передавалась посторонним занятиям у самого подъезда ратуши. Помнишь булыжник, который испачкал твою атласное платье, когда ты садилась в карету? Так вот, мне удалось твердо установить, что среди этих головорезов, бесстыдно выкрикивавших мое имя, был ученик Лоренсон. «Ну, я ему задам». Вмешалась Пилиман. К сожалению, мне не удалось его сцапать, продолжал Гнус. У меня не было доказательств. А теперь пусть изучает греческий. Мне многих не удалось сцапать, пусть бы все занимались греческим. Лоренсон явился и был благосклонно принят. Под предлогом розысков недостающего карандаша или тетрадки, Гнус то и дело призывал артистку Фрелих и умело втягивал ее в разговор. Сначала ей пришлось похвалиться перед Лоренцоном своими познаниями в греческом языке. Затем завязалась беседа на более современные темы. Тон у Лоренцона был снисходительно иронический. Мало-помалу он от него отказался, увидев, с какой непринужденной грацией движется среди своей солидной буржуазной мебели артистка Фрейлих. Она была одета лучше его жены, которая всегда так возмущалась ею в театре. А легкий грим — Известная примесь уличного жаргона и небольшая доза комедианства были, право же, недурной приправой к семейным будням. Ну и ловкач этот гнус. Его уж, конечно, не тянет ни в клуб, ни в какие-нибудь там злачные места. Высокомерие Лоренсона по отношению к чите гнус сменилось липучей угодливостью. Он и спросил разрешения в следующий раз захватить с собой бутылочку-другую вина своей фирмы заодно принес сладкий пирог и легкий завтрак заменил урок греческого языка. Когда надо было принести что-нибудь из соседней комнаты, туда отправлялся Гнус. Сначала он ходил за штопором, а потом, когда вино было выпито, и ученик Лоренсон явно повеселел за множеством других предметов. Такие встречи стали повторяться. И артистка Фрелих высказала мысль, что если бы народу приходило побольше, то, пожалуй, было бы еще веселей. Ученик Лоренсон стоял за интимность, но Гнус поддержал супругу. Лоренсону пришлось привести кое-кого из приятелей. Пилиман явилась с товаркой по театру. На мужчин возлагалась обязанность приносить пирожные, закуску, фрукты. Зато хозяйка угощала чаем. Гостей всякий раз тянуло на шампанское, и Гнус замечал со сдержанной усмешкой. «Как вам известно, почтеннейшие дамы и господа, я, заслуженно или незаслуженно, этого мы сейчас обсуждать не будем, выбыл из состава педагогов местной гимназии». Ему давали договорить и покатывались со смеху. Затем мужчины устраивали складчину и посылали за шампанским. Иногда Гнус отправлялся самолично. В окно они видели шествие. Впереди рассыльный с корзиной, а сзади гнус, добросовестно охраняющий транспорт, как некогда в «Голубом ангеле». Когда общее настроение уже заметно повышалось, артистка Фрелихс нисходила к мольбам и исполняла свои любимые песенки. Однажды, выпив больше обыкновенного, она запела «Песню о луне». Гнус немедленно ее прервал, а гостям предложил удалиться. Они удивились, заортачились, наговорили дерзостей, но, увидев, что Гнус пыхтит и никаких доводов не слушает, разошлись. Артистка Фрелих смиренно просила прощения у мужа. Она и сама не знает, с чего это ей взбрело на ум. В гости к Гнусу ходили главным образом молодые люди, завсегдатые голубого ангела. Покуда их было немного, они, не привыкнув обходиться с гнусом, как со всеми остальными людьми, держались трусливо и нахально, втихомолку над ним потешались, а когда приходилось держать ответ за эти подшучивания, впадали в ученическое раболепство. В скором времени число гостей приумножилось, и каждый в отдельности стал чувствовать себя непричастным зрителем. Сборища эти больше не носили семейственного характера. Казалось, будто Гнус со своей труппой просто перекочевал в менее обширное заведение, где удобнее общаться с дамами. Вдобавок, это заведение закрывалось позднее, и только тогда, когда гости сами решали разойтись по домам. Как-то раз, была уже ночь, и народу оставалось мало, Лоренсон предложил сыграть в бакара. Гнус заинтересовался, потребовал, чтобы ему объяснили правила игры, и, усвоив их, сел метать банк он выиграл. А перестав выигрывать, тотчас уступил место банкомета другому. Лоренсон в качестве инициатора счел своим долгом внести в игру большее оживление. Он одну за другой вытаскивал из кармана стомарковые кредитки. Некоторые, войдя в азарт, сожалели, что имеют при себе мало денег. Счастье опять перешло к банкомету. Артистка Фрелих, стоя за спиной мужа, шептала. «Видишь, видишь?» «Ну почему ты перестал метать, раззиня несчастный?» Гнус отвечал. «Считай, душника, что шляпа за 80 марок уже твоя, а у меня появилась возможность на первых порах заткнуть глотку ресторатору Цебелину. Пока ограничимся этим». И он спокойно созерцал, как в кредитке Лоренсона исчезают в чужих карманах. Важно, что Лоренсон их теряет. Гнус даже запыхался, ему казалось, что путь к триумфу, колеблющийся от легких подземных толчков, уже открылся перед ним. Когда Лоренсон, наконец, отрезвел и с дурацким видом уставился на свой пустой бумажник, Гнус подошел к нему и сказал «На сегодня, Лоренсон, будем считать наш урок греческого языка законченным». Вскоре по городу поползли слухи, что у гнусов устраиваются оргии. Мужчины на бирже, в клубе, в торговых конторах и в пивных заслушивались смачных и несколько преувеличенных рассказов своих холостых собратьев. Слабое эхо этих рассказов доносилось до семейных домов. Жены шушукались и жаждали подробностей. Что такое этот канкан, -кан, который отплясывает гнусиха? супруг не отваживался на обстоятельные разъяснения, и дамам рисовались картины невообразимого разврата. А игры, которыми забавляются угнусов, фанты, например, все редком ложатся на пол, обязательно мужчина возле дамы, и укрываются по шею большим одеялом. Покуда одеяло не шевельнется, никому дела нет, что под ним происходит, но как только оно зашевелилось, он или она платят фант. Эта игра пленяла воображение всего города. Путанные рассказы о ней дошли до молодых девушек. Они часами пытались проникнуть в ее смысл, и глаза их выражали испуг и любопытство. Кроме того, им хотелось дознаться, правда ли, что у гнусов женщины разгуливают обнаженные до пояса. Ужас, до да чего неприлично, а все-таки интересно. Лоренсон привел несколько офицеров, покупавших у него вино для офицерского клуба. Среди них лейтенанта фон Гиршке. Ассессор Кнуст был одним из первых представителей избранного бюргерского общества угнусов. Он стал яростно оспаривать артистку Фрелих у молодого учителя Рихтера. Рихтер после долгого ухаживания был, наконец, помолвлен с девушкой из богатого дома. Партия для учителя неслыханно блестящая, но жениховство скверно на нем отзывалось. Он сделался раздражителен, жаждал плотских утех, часто утрачивал свою чиновничью степенность и здравомыслие. Соблазненный примером Лоренсона, он за один вечер у гнусов проигрывал несколько своих месячных окладов заключал нелепейшие пари, в полунастойчивых домогательств забывал о всякой сдержанности с хозяйкой дома. В учительской уже шли недоброжелательные разговоры о его посещениях Гнуса, считавшегося позорным пятном учительского сословия. Гнус, как и всякий игрок, переживал то падения, то взлеты. Однажды артистка Фрейлих получила тысячное манто из шиншиллы, и ее пестрая головка соблазнительно выглядывала из серого пушистого меха. Примечание. шиншила — маленький зверек из отряда грузунов. Ее мех, мягкий и густой, имеет очень высокую ценность. Конец примечания. А через несколько дней Гнусу приходилось, заслышав шаги гостей, укладываться в постель, так как ни один ресторатор ему ничего больше не отпускал. На завтра он отправлялся к озлобленным кредиторам и красноречиво доказывал, что на его катастрофе они ничего не заработают. Возразить против этого довода было нечего, и ему продлевали кредит до нового выигрыша. Артистка Фрелих редко понтировала, но сев за карточный стол прекращала игру, только когда у нее уже гроша за душой не оставалось. Однажды вечером ей повезло так, что ее противнику Лоренсону оставалось лишь очистить поле битвы. Он побледнел и ретировался, на ходу выкрикивая угрозы. Артистка Фрейлих сидела, обессилевшая от счастья, точно ребенок, осыпанный дарами Деда Мороза, держа в дрожащих руках груды кредиток и золотых монет. Кавалеры почтительно предложили ей свои услуги по подсчету выигрыша. Он равнялся 12 тысячам марок. Она сказала, что хочет спать. А оставшись наедине с Гнусом, глаза у нее лихорадочно блестели, пролепетала сладким срывающимся голоском. «Ну, моя Мими опять с преданным. Мы хоть и загнали мои побрякушки, но теперь к нам все вернулось, и Мими не будет такой, как ее мама». Но уже на следующее утро их дом подвергся штурму кредиторов, почуявших деньги, и хотя артистка Фрейлих собственным телом защищала приданное дочке, у нее это приданное вырвали. В скором времени распространился слух, что виноторговец Лоренсон прекратил платежи. Гнус немедленно помчался собирать сведения. Вернулся он весь взмокший, бледный, не в состоянии слова вымолвить. Наконец, задыхаясь, с трясущейся челюстью сказал — «Он обанкротился! Ученик Лоренсон обанкротился!» «А мне какой прок от этого?» — отвечала артистка Фрелих. Совсем поникшая, она сидела на атаманке и покачивала руки, опущенные между колен. «Ученик Лоренсон обанкротился!» — повторил Гнус. «Ученик Лоренсон повержен в прах, и ему уже не подняться! Его карьера ясна и самоочевидно закончена!» Он говорил тихо-тихо, словно боясь взорваться от собственного ликования. «Мне-то что с того? Приданная Мими все равно ухнула. Наконец-то ученик Лоренсон пойман с поличным. Все-таки мне удалось его сцапать и придать той участи, которую он заслуживает». Она видела, что он мечется по комнате как одержимый. Дрожащими руками он машинально хватался то за одну, то за другую вещь. Артистка Фрейлих продолжала высказывать свои соображения, но он в ответ только шептал трясущимися губами. «Ученик Лоренсон повержен в прах». Мало-помалу она стала к нему присматриваться. Его душевный порыв, своей силой значительно превосходивший ее собственные переживания, заставил ее позабыть о них. Она пристальным взглядом следила за мужем, бессознательно испуганная этой страстью, словно из нее вот-вот должно прорваться безумие и в то же время покоренная ею, еще крепче привязанная к своему старикашке Гнусу благодаря сладостному ужасу, который вызывала в ней эта страсть, эта грозная и хищная сила.